Глава шестая. Медиасредство против потребительского радара. Известное высказывание маршала Макклюэна «средство сообщения само является сообщением» вероятно, самая удачная формулировка роли СМИ, о которой, однако, часто забывают. Большинство средств рекламы Выбирается на основании различных формальных показателей эффективности, охвата потребителей и частоты использования. Клиенты воспринимают СМИ как средство рекламы, которое может быть эффективным только на условии серьезных вложений. И мы не можем винить наших клиентов за это, потому что именно таким образом большинство агентств представляют им средства рекламы, как некие товары, покупаемые на вес. Но покупка медиасредств на вес не помогает рекламе миновать защитный радар. Эта глава посвящена использованию рекламного сообщения, которое неразрывно связано с выбором средств рекламы для укрепления доверия к этому сообщению, делающему его недоступным для потребительского радара. Специалисты по работе со СМИ Стив Клайн Руководитель отдела KB&P по работе со СМИ и взаимодействию с клиентами вербует самых профессиональных специалистов, показывая им, как СМИ меняют этот мир. Вопросы использования средств рекламы больше не сводятся только к планированию взаимодействия с ними или к их покупке. Наряду с цифрами здесь важны мышление, идеи. Для этого нужны люди, не просто умеющие быстро считать и далекие от проблем креативного отдела. Специалист по работе со СМИ новой формации должен быть настоящим энтузиастом в отношении рекламы, человеком, который не уходит в ванную или за пивом, когда начинается рекламная пауза. Отдел по работе со СМИ становится еще одним креативным отделом и если он работает эффективно, то может сыграть решающую роль в том, чтобы сделать настоящую рекламу, неулавливаемую потребительским радаром. Базовые ценности У каждого медиасредства есть присущие только ему ценности. Эффективное и творческое использование медиасредств требует знания этих ценностей. Если послание, которое несет бренд, находится в противоречии с этими ценностями, реклама не вызовет доверия, не минует радар и просто не сможет быть воспринята аудиторией, независимо от показателей охвата и частоты воздействия. Вот конкретный пример. Если содержательную, заставляющую задуматься рекламу бренда, разместить на рекламных счетах вдоль автомагистрали, которые водители грузовиков будут видеть, проносясь со скоростью 60 миль в час, этот бренд будет трудно продать, даже если водители относятся к целевой аудитории. Специалист по работе со СМИ, действительно понимающий суть базовых ценностей медийного рупора, быстро становится союзником креативного отдела. В этом случае, помимо функции размещения рекламы, он может также оказывать реальное содействие и в ее создании. Ознакомление креативщиков с этими ценностями способствует появлению дополнительных идей. Приведем пример. Специалист KB&P посредством рекламы работал над тестовой компанией для нового бренда спортивной обуви, принадлежащего одному из наших первых клиентов. Это был бренд баскетбольных кроссовок, которые прозвали прыгучими, они помогали выше прыгать. Он предложил креативному отделу идею установить рекламные щиты в центральных районах города, где наиболее преданные потребители покупают более 10 пар кроссовок в год. Его задумка основывалась на том, что летом люди обычно часто гуляют в центре города и рекламные щиты будут прекрасной презентацией бренда. Оставался один вопрос: как привлечь внимание потребителей? И тогда родилась идея прикрепить к щитам баскетбольное кольцо, чтобы люди могли играть в баскетбол на настоящей рекламе. Конечно, рекламный щит был почти в два раза выше, чем на обычной баскетбольной площадке, поэтому в сетку было трудно попасть. Был предложен следующий слоган: в кроссовках Джампс это не кажется невозможным. А теперь ответьте на вопрос, чья это идея, медиа-отдела или креативщиков? Мы считаем, что она одновременно принадлежит и тем, и другим, потому что не появилась бы на свет без специалистов по медиапланированию, которые поняли суть базовых ценностей средств рекламы. Рейтинг доверия средств рекламы. Есть медиасредства, которые потребителям легче не заметить или выключить, чем другие. Существует определенная градация средств рекламы, от некоммерческих, неулавливаемых радаром, которым более охотно верят потребители, до искусственных, надуманных и откровенно коммерческих. В сегодняшнем циничном мире, где потребители не желают, чтобы им что-то продавали, самыми эффективными являются именно нетрадиционные средства рекламы, которые без труда минуют потребительский радар. На самом деле, любое взаимодействие потребителя с брендом можно считать способом передачи рекламного сообщения, а не только такое, которое требует от клиента серьезных вложений или приносит агентству большие комиссионные. Возможно, специалисты по медиапланированию должны быть также специалистами по планированию представления бренда и выполнять более широкий круг обязанностей. С точки зрения потребителей, все виды взаимодействия с брендом играют роль средств рекламы. Покупатели не делают различий между упаковкой, телевидением и паблисити, так почему это должны делать мы? Например, рассмотрев все возможности бесплатной рекламы для нашего клиента, компании Kansas City Power and Light (KCPL), мы обнаружили, что их больше, чем возможностей оплачиваемой рекламы, и, вероятно, их воздействие на потребителей сильнее. Возможности бесплатной рекламы для нашего клиента, компании Kansas City Power and Light (KCPL) носитель выключатели розетки в жилых домах десять раз в день умножены на триста восемьдесят тысяч на триста шестьдесят пять частота воздействия на потребителя 1 миллиард триста восемьдесят семь миллионов носитель системы связи и измерительного оборудования переключатели генераторы розетки двадцать раз в день умножены на пятьдесят тысяч на триста шестьдесят пять Частота воздействия на потребителя 365 миллионов. Носитель. «Счета за услуги». Частота воздействия на потребителей 5 миллионов 160 тысяч. Носители. Уличные фонари. Частота воздействия на потребителя 300 тысяч. Носители. Интернет-сайт, электронные счета. Частота воздействия на потребителей 100 тысяч. Носители. Сотрудники компании. Частота воздействия на потребителя – 230 тысяч. Носители. Общение с отдельными клиентами. Частота воздействия на потребителя – 300 тысяч. Носители. Поставка древесного топлива. Частота воздействия на потребителя – 2300. Носители. Служебный транспорт – KCPL. Частота воздействия на потребителя 1000. Носители места оплаты счетов. Частота воздействия на потребителя 70. Носители производственные сооружения. Частота воздействия на потребителя 10. Носители старые головные офисы КСПЛ. Частота воздействия на потребителя 1. Носители новый головной офис KCPL. Частота воздействия на потребителя 1. Если вы составите градационную шкалу доступных вам средств рекламы, вы обнаружите, что даже самые коммерциализированные нетрадиционные средства рекламы вызывают у потребителей больше доверия, чем вызывающие наибольшее доверие традиционные средства.